Глава 15. Вскоре после свадьбы меня перевели на крупную станцию, и, вероятно, замолвил словечко старый начальник, который охотно, чуть ли не сласнаждением гурмана, принял меня в свое отеческое сердце. «Теперь ты наш», — сказал он, — и все. Супруга его была сдержаннее. Она происходила и старой чиновной династии, и, видимо, рассчитывала выдать дочь за высокого чиновника. Поплакала немного от разочарования, но так как была натурой романтической и сентиментальной, то и примирилась. Ведь такая большая любовь. Станция, на которую я теперь попал, была мрачной и шумной, как фабрика, важный фабрикой железнодорожный узел на целый километр растянулись запасные пути погаузы депо то была большая товарная станция на всем толстый слой угольной пыли и сажи целые стада дымящих паровозов старый тесный вокзал по несколько раз в день что-нибудь до и приходится срочно распутывать будто развязывая затянутый узел, сдирая до крови кожу на пальцах. Нервные, обозленные служащие, вечно ропчущий персонал, в общем, что-то вроде ада. На работу ходишь, как шахтер в шахту, где ненадежно кровля, ежеминутно может обрушиться, но это мужское дело. Здесь, хоть чувствуешь себя настоящим мужчиной, орешь Решаешь что-то и несешь какую-то ответственность. А потом домой. И полощешься в чистой воде, рыча от наслаждения. Жена ждет с полотенцем, улыбается. Перед ней уже не тот бледный интересный юноша. Теперь этот руженик, он наработался до упаду, и грудь у него сударь волосатая, широкая, как комод. Жена всякий раз похлопывает его по мокрой спине, как большого и доброго зверя. Вот мы и умыты. Не испачкаем свою чистенькую жёнушку. Ещё губы выселить, не осталось бы на них кое-что из того, что приносится там, на путях, и можно чинно, торжественно поцеловать супругу. Ну, теперь рассказывай. Да что, неприятности были? То всё да сё. Надо бы снести к черту всю станцию или хотя бы те склады сзади сразу освободилось бы место для шести новых путей работать бы легче стало говорил я сегодня об этом тому то и тому то, а он только глазами сверкнул мол без году недели работаешь, а туда же суешься с советами жена понимающе кевает она единственный человек с которым можно говорить обо всем. «А ты, дорогая, что поделывала?» Улыбается. «Какие глупые вопросы у мужчин!» «Что делают женщины?» «То одно, то другое. Потом ждут мужей». «Знаю, знаю, милая. В общем-то, почти незаметно. Все по мелочам. Тут несколько стежков Там купить кое-что к ужину. А все вместе и создает семейный очаг. Поцелую твои пальцы, губами почувствую, что ты шила. А как она хороша, когда подаёт ужин. Ужин-то, правда, скромный, но немецкий лад, зато сама она. Головка её в тени абажура, только руки ласковые, и красиво двигаются в золотом круге домашней лампы. Вздумая поцеловать её, взгиб локотка, а дёрнется, может, даже покраснеет. Это ведь неприлично». Поэтому я только искоса поглядываю, какие у нее добрые женские руки, и в полголоса похваливаю ужин. Мы тогда еще не хотели иметь детей. Она говорила, здесь слишком дымно, это нездорово для детских легких. Давно ли была она ничего не понимающей возвышенной беспомощной куколкой? И вот такая рассудительная, спокойная женщина знает все, что нужно». Она спокойна и ласкова даже супружеской любви. Будто и тут подает ужин своими красивыми, обнаженными по локоть руками. Она слышала или читала где-то, что то туберкулезное бывает нистово в любви. Потому и у меня с беспокойством ищет признаки чего-то такого, что ей кажется излишней страстностью. Порой нахмурится... Нельзя тебе так часто. Да что ты, дорогая, почему? А она дружески смеется, шепчет на ухо, потому что завтра будешь рассеянным на работе, и это нездорово. Спи, спи. Я притворяюсь спящим, а она серьезным озабоченным видом уставится в темноту и думает о моем здоровье, о моей карьере. «Бывает, не знаю, как сказать, бывает, мне страшно хочется, чтоб не думала она только обо мне. Это ведь не для меня одного, милая, это ведь и для тебя. Ах, если б ты прошептала мне на ухо, как я тосковала по тебе, мой единственный. И вот она спит, а я нет. Думаю, как мне с ней хорошо и безопасно. Никогда у меня не было такого надежного друга». то было славное доброе время, «Была у меня тяжелая, серьезная работа, на которой я мог показать себя, и был дом. Опять этакий замкнутый мир, мир только для нас двоих. Мы — это уже не станция, не люди, связанные общей работой. Мы — это только двое, жена и я. Наш стол, наша лампа, наш ужин, наша постель. И это наша, как ласковый свет падающий, «На домашние предметы, делай их иными, прекраснее и неповторимее любых других». Посмотри, дорогой, как хороши бы были бы у нас эти занавески, правда? Так вот, значит, как развивается любовь? Прежде нам достаточно было присвоить себе друг друга, это было единственно важно для нас на свете – А присвоив себе душу и тело другого, начали мы присваивать и предметы для нашего маленького мира, и нас бесконечно радует, когда мы можем сделать нашим еще что-нибудь новое, и мы строим планы, как бы строить так, чтобы этого нашего было побольше. Я вдруг обнаружил в себе небывалое пристрастие к собственности. Мне радостно быть хозяйственным экономить, откладывать грошек грошику. Ведь все это для нас. И в этом мой долг. И на службе жестче сделались у меня локти. Я изо всех сил пробиваюсь кверху. Сослуживцы поглядывают на меня косо, почти враждебно. Они злы и неприязнены. А мне все равно. Есть у меня дом. Умная жена. Есть свой собственный интимный мир доверия, симпатии, доброго настроения, а остальное пусть идет ко всем чертям. Сидишь под золотым нимбом домашней лампы, глядишь на белые ласковые руки жены и вслазь толкуешь обо всех этих завистливых, недоброжелательных, бездарных людишках на работе. Они, видишь ли, хотели бы стать на моей дороге, Жена кивает одобрительно и согласна. С ней можно говорить обо всем, она поймет, знает, все делается для нас. Здесь чувствуешь себя сильным и добрым. Только, только понахать раз, сметенный и метущийся, шепнула мне ночью. «О, милый, я так по тебе тосковала».